263. Помощь в духе сильнейшая. И в духе можно оказать такую помощь, какую иными путями оказать невозможно, и результатов этой помощи можно достигнуть гораздо больших, более сильных. Ошибка думать, что помощь духовная, будучи явлением тончайших энергий, уступает в силе своей помощи физической и видимой. Она невидима, но следствие явно физическое. Могущество и неодалимость невидимых огненных энергий надо признать и понять, прежде чего они начнут действовать по воле человека. Неодалимы они, ибо физические энергии им подчиняются и не могут бороться с ними. Физические энергии действуют на физическом плане. Тонкие же из мира невидимости действуют и являются двигателями энергии более грубых. Мускулам живёт физическая энергия, раньше действуют уже невидимые глазу злое животное бросается на человека, но человек одним взглядом может остановить действие низших энергий и по привоет в движение энергию по шкале вибраций стоящую выше энергии животного. Утончение энергии идёт ступенями. Один бежит от злой собаки, другой укрощает её взглядом. Один бессилен, другой пользуется сознательно силой своей. Иби сильный мог бы пользоваться, если бы верил и знал, что и в нём, как во всяком человеке, заложены рычаги мощных энергий, которыми он может сознательно пользоваться и владеть. Очень много из зависть от осознанья. Поэтому говорю: знайте больше. Надо просто больше знать, чтобы дерзать и мочь. И прежде чем что-либо сделать, должен знать человек, что сделать это он уже может. Нужно знать, что возможно все, и все в свое время может быть совершено человеком. Нужна четкая вера и знание условий выполнимости. Не являйте собой у скользкой и унылой беспомощности, но действуйте смело и решительно, зная, что там, где невозможно действие физическое, всегда и при всех условиях возможно действие огненной психической энергии. Животное не бросится на сильного человека. И тем более человек, если невидимую силу носителя света почувствует. Бросаются и на них свет несущих, но лишь когда это допущено кармически. Темные не терпят свет несущих. Рычаги тонких энергий в руках архата. И ими он действует. Будем учиться действовать энергиями тонкими. как всегда и во всем, начиная с мелочей и на малом. Из малого растет большое и великое. Сегодня малое, завтра большое, а потому что и великое окажется по плечу. Сон, только что виденный, символичен. Во-первых, указывает на силу растущую, которую можно мгновенно призвать в размере надобности. Во-вторых, на то, что на тонком плане идет работа большого масштаба. и помощь оказывается тем, кто стоит у кормил и правлений. Многое земное в тонком мире творится с тем, чтобы на земле дать следствие явное. И вы, лишенные доли своей в мире плотном, долю свою в сфере огненных энергий и тонкой деятельности имеете. Подумайте, что ценнее. Доля земная уйдет, ибо неверна, но достижение ваше в сфере тонких энергий – останутся с вами и последуют за вами в мир тонкий. Закон равновесия действует: потерявший здесь там имеет. Хочу приучить к умению применять психическую энергию везде, всегда и всюду, во сне и наяву, в этом мире и в том. Помните, что это единственное оружие ваше, мощное и непобедимое, а главное невидимое. На глазах врага поражайте врага им. и он, смотрящий на вас, этого не видит. Новый вид нового оружия воинам света доступен. Конечно, оно не ново, но доступно оно было и будет лишь знающим. Энергия психическая требует, чтобы ее осознали. Гипнотизированный не может поднять руку, его сознание этого не допускает, а чтобы сознание допустило, прежде чем мочь. Отбросим смутное покрывало плесени жизни. Отбросим печальную и беспросветную видимость, плотную окружающую сознание. Силы чудесные даны человеку. Он владыка высших энергий. На их завоевание может тринуть он дух свой, а я помогу. Победителю руку даю. Поведу к победе, но начать надо самому.